Государственный департамент США, кабинет госсекретаря Государственный секретарь США Джордж Маршалл внушал главе Всемирной Сионистской Организации Хайму Вейтсману «Для вашей собственной пользы вам следует избегать любого выражения симпатий к России. Подумайте над тем, как Соединенные Штаты и Западный мир воспримут особые отношения между вами и Советским Союзом. Неужели вы не понимаете что русские поддерживают вас одной целью — торпедировать американскую политику. Джордж Маршалл грозно предупредил Вейцмана: «Если на еврейское государство нападут арабские армии, на помощь Соединенных Штатов рассчитывать не следует. Так что я советую вам не спешить с провозглашением своего государства, чтобы не подвергать себя риску быть уничтоженными. Повремените». Хайм Вейтсман с достоинством ответил — «Господин государственный секретарь, евреи ждали этого момента две тысячи лет. Никто не может обвинить нас в недостатке терпения».